Лисана прислушивалась, клятая погода, пока приналадишься. Целиться приходилось на звук, а твари метались резво. Стрелу бросаешь наугад и ждешь, завяжит или нет. Не завяжал, значит, мимо. Тогда снова, вглядываясь в смутное шевеление, ага, вон туда. Но дождь сбил стрелу вниз, а порыв ветра снес в сторону. Ну, ничего... С высоты сушил целится удобно, да и бить иной раз счастливится почти в упор. Одна из трех-четырех стрел жертву всяко находит. «Ну где же ты, где?» «Яви себя». Девушка жадно вглядывалась во мрак. «Вон!» — мелькнул среди дождя. Отцвет болотного сияния приметила. Стрела молнии спрянулась тетивы, промахнулась. Рык и визг мечущихся зверей несся над весью. «Давай, Тамир!» Снова звякнула тетива, стрела ушла в темноту, опять не найдя цели. «Тамир, что же ты мешкаешь?» То, чего боялась Лисана, случилось. Вдруг ярко полыхнул в сыром мраке бледно-зеленый огонь. «Вырвется! Жило-то, как горит, аж слепит! Ну же, Тамир!» Будто отозвавшись на мольбу девушки с другой стороны деревни, прорезая тьму, пронеслась огненная стрела. Цель она сыскала сразу же. А и как не сыскать? Сам Тамир костер складывал, Жерди таскал, солому, навес мастерил, А потом маслом все это поливал и смолой. Вспыхнуло — ладно. А главное, хорошее колдун место выбрал. Ходящих видать, а лучница глаза не слепит». В сиянии загорающегося огня девушка, наконец, разглядела мечущихся визжащих оборотней, а среди них коренастого мужчину, торопливо обшаривающего раскисшую землю. С пальцев вожака лилось зеленое сияние. Обережница прицелилась. Надо попасть. Надо. Стрела. Другая. Третья. Четвертая. Снова яркая вспышка прорезала тьму, и костер разгорелся шибче. «Тамир, хвала!» Стрела. Другая. Мечутся тени. Стелятся, катаются по сырой земле. Мокрые шкуры кажутся черными в неверных отсветах пляшущего пламени. Разлетаются брызги, блестят лужи. Видно плохо, но видно. Вожак лежит в грязи лицом вниз. Дело. Сушила она спустилась, когда опустел третий тул. Вышла за ворота, огляделась. Запертые в кругу хрипели, и метались уцелевшие звери. Большая стая. Семеро полегли, иные еще скребли лапами по грязи, силились встать. Подранки. Таковых Лесана насчитала шестерых, и четверо, обезумевшие, ослепшие от сияния огня, рычали и рвались, не в силах покинуть пятачок заговоренной земли. Обережница подошла. «Кто обернется человеком и сам подойдет, тому оставлю жизнь!» Но все одно смотрела она на лежащего ничком вожака, не спуская глаз. «Вдруг еще поднимется, тварь злобная!» Из четверых перекинуться обратно в человека смог лишь один, крепкий молодой мужик, прихрамывающий на правую ногу. «Не врешь, охотница?» — хрипло спросил он, стоя напротив. грязный, пошатывающийся, с еще по-звериному мерцающими зрачками. «Руки протяни!» — приказала она, не считая нужным отвечать на вопрос. Он протянул. Девушка бросила ему пеньковую веревку. «Вяжи! Узлы затягивай!» Волколак глядел с удивлением, что такое пенька. Смех один. Но, повернувшись так, чтобы свет костра не выжигал глаза, все-таки выполнил приказ — «Стой здесь, покуда!» «Долго стоять!» «До рассвета!» Он дернулся. «Что?» Спросила девушка. «Страшно?» Пленник покачал головой и послушно замер в шаге от нее. «Иди сюда!» Она дернула его из круга и тут же рассекла сырую землю ножом в том месте, где была переступлена оградительная черта. «Что-то сказала!» «Вспыхнул ослепительно дар!» Волколак поспешно закрыл ладонями глаза. «Пошли!» — пихнула обережница оборотня. Лисана привела пленника на родительский двор, втолкнула в клеть. Перевязала ноги все той же пенькой, пробормотала слова заклинания. «Сиди тихо, не то голову сниму, только попробуй народ пугать». «Не стану», — он привалился спиной к стене и напомнил. «Ты обещала не убивать». Будешь вести себя по-людски, то и я слова не нарушу. Зачем же мне кидаться, если я жить хочу? Стой! Чего? А с теми? Что будет? Парень кивнул в сторону улицы, откуда доносился яростный рык. «Перебью, да и все», — ответила Лисанна, закрывая дверь.